Глава 5 Канзас. Проскочил блошиный рынок на шоссе 66, автокафе на шоссе 66, склад у утиля на шоссе 66, еще одну столовую на шоссе 66 и книжный на шоссе 66, мы въезжаем в Канзас. И вот что я скажу. Через Канзас проходит всего 12 миль шоссе 66 но они отлично размечены. Тут и таблички «Историческое шоссе-66» повсюду, и практически через каждые 10 футов разметка на дороге тоже с цифрами 66. Ничего не упущено. Однако радость от пересечения границы штата оказалась недолговечной. Вскоре мы оказываемся на полуакре ада. Голый и мрачный пейзаж, вулканы засохшей грязи, Там и сям горы, разбитые скальной породы Путеводители объясняют, что здесь земля навеки изуродована, превращена в пустыню многолетней открытой добычей. Мне это место совсем не нравится. Представляются мужчины с жестокой улыбкой на лице, которые взрезали землю, обдирали ее начисто, уверяя при этом всех, что несут добро, а в итоге ушли и оставили только шрамы. Как не сострадать этой земле? Ландшафт моего тела на исходе жизни — удаление аппендикса, рассечение промежности, кесарева, удаление матки, удаление опухолей, протезирование бедренного сустава, протезирование колена, пластика артерий, катетеризация — такой же полуакр ада. Что касается меня, так даже целый акр. Топографическая карта швов и шрамов, следов от скобок и прочее наследие медицинских процедур. Так что на этот раз, когда врачи впервые призадумались, стоит ли меня резать, я почувствовала облегчение. И вы теперь понимаете, почему. Понимаете, почему я решила похитить мужа и удариться в бега. А рано или поздно приходит час сказать «довольно». Вот как это устроено. Врачи рвутся спасать людей. Но когда пациенту за 80, что еще осталось спасать? Зачем нас-то вскрывать? Да, если настаивать, хирурги за тебя примутся. Но сначала распишут все возможные осложнения. Эти чертовы зануды произносят термины язык сломаешь. Вроде коморбидность. Такое словечко не в раз поймешь. Но когда разберешься, все становится вполне ясным. Гонки между болячками какая тебя раньше убьет. На финишной прямой рак груди с метастазами. За ним идет гипертония третьей степени с большим отрывом на третьем месте закупорка сонной артерии и замыкает почечная недостаточность. О, ишемический инсульт вырывается вперед. Инсульт идет ноздря в ноздрю с раком груди. Инсульт, рак, рак, инсульт. «Какая гонка, леди и джентльмены! Какой забег!» Кроме бакалеи братьев Эйслер, единственное приятное для глаз место, упомянутое в моих картах и путеводителях, старый мост, именуемый Радужной Аркой. Раньше в Канзасе их было три длинных изящных моста в форме радуги, наследие 1920-х годов, но два уже снесли остался один единственный. Я указываю Джону направление, и почти сразу же мы видим прелестный маленький мост над узким ручьем. На конце радуги кто-то изобразил маркером знак «Шоссе-66». На миле вокруг никого не видать, так что я прошу Джона затормозить посреди моста. «Что?» — переспрашивает Джон, неуверенный, правильно ли меня понял. «Останови здесь трейлер, Джон!» Джон притормаживает. Я открываю двери выхожу. Выхожу, чтобы постоять на крошечном мосту, соединяющем два берега ручья Браш. «Что ты затеяла, Бога ради!» — сердится Джон. «Сама не знаю, просто хочу постоять на этом месте одну минуточку». На старых снимках другие два моста выглядели куда крупнее и даже красивее. Их снесли, кому-то втемяшилось, будто пора тут строить что-то новое и никакущее. Почему все время уничтожают все, что не вписывается? Никак люди не осмыслят неспособность вписаться и есть то главное, за что стоит любить кого-то или что-то. Я чувствую себя дома здесь, между двух берегов. Ведь так я и живу теперь, между здесь и там, тьмой и светом, тяжестью и невесомостью. Я перегибаюсь через перила моста, пытаясь заглянуть в пучину вот Но там темно и мутно. «Элла! Одну минутку!» Смотрю ниже по течению ручья и вижу что-то у берега. Какое-то животное. Кошка, андатра или бобр. Шерсть такая черная, глянцевая. Кто бы это ни был, оно давно уже сдохло. Не знаю, может быть, именно из-за этого мне захотелось вдруг остановиться и посмотреть. Но если так, то напрасно я это сделала. «Зрелище смерти мне сейчас вовсе ни к чему. При виде дохлятина я в торопях лезу обратно в трейлер, хватаясь за все ручки, что Джон приделал за годы поездок, и куда быстрее забираюсь на сиденье, чем обычно у меня получается по нынешним временам. Поехали нафиг отсюда, Джон!» Мы минуем Бакстер Спрингс и вскоре видим знак, приветствующий нас в Оклахоме. «Быстро управились», — говорит Джон. «Да уж, с Канзасом мы разделались вмиг», — даже Джон отметил. «Верно, сегодня мы молодцы», — улыбаясь я ему. И Джон улыбается в ответ. С утра он вел себя лучше некуда, поэтому следующие его слова застигают меня врасплох. «Элла, где мой пистолет?»